Антон Павлович Чехов Три сестры Пьесы Исполняет Джохангир Абдулаев Три сестры, одна из самых известных пьес Антона Павловича Чехова Три генеральские дочки Ольга, Маша и Ирина Прозорова Чьё детство прошло в Москве Заброшенной судьбой в захолустный городок Поначалу им кажется, что впереди Радостная и наполненная смыслом жизнь. Счастливая любовь, возвращение в столицу. Но постепенно скука и однообразие провинциальной жизни разбивают в прах все их мечты. Действующие лица. Прозоров Андрей Сергеевич. Наталья Ивановна. Его невеста, потом жена. Ольга, Маша, Ирина. Его сестры.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 Пробочка втыкается в бутылочку из сквозь нее проходит стеклянная трубочка Потом вы берете щепоточку Самых простых, обыкновеннейших квасцов Ирина Иван Романович Милый Иван Романович Чебутыгин Что, девочка моя? Радость твоя Скажите мне, от чего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах Надо мной широкое голубое небо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 бутыкин нечто откажу ольга отец приучил нас вставать в семь часов теперь ирина просыпается в семь и по крайней мере до 9 лежит и о чем-то думает а лицо серьезное ты привыкла видеть меня девочкой и тебе странно когда у меня серьезное лицо мне 20 лет тузенбах тоска по труду о, боже мой как она понятна я не работал ни разу в жизни.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 Надвигается на всех нас громады Готовится здоровая, сильная буря Которая идет уже близко И скоро сдуется нашего общества Лень, равнодушие, предубеждение к труду Гнилую скуку Я буду работать А через какие-нибудь 25-30 лет Работать будет уже каждый человек Каждый Я не буду работать Вы не в счет Соленый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 Тузенбах Да, ушел с торжественной физиономии Очевидно принесет вам сейчас подарок Как это неприятно Ольга Да, это ужасно Он всегда делает глупости Маша У лукоморья дуб зеленый Золотая цепь на дубе том Встает и напевает тихо Ольга Ты сегодня веселая, Маша Маша напевая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 И Ферапонт с тортом Анфиса И «Сюда, батюшка мой, входи, ноги у тебя чистые!» Ирина «Иземскую правы, от Протопопова, Михаила Ивановича, пирог!» Ирина «Спасибо, поблагодари!» Принимает торт Ферапонт «А чего?» Ирина громче «Поблагодари!» Ольга «Нянечка, дай ему пирога!» Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут Ферапонд «А чего?» Анфиса «Пойдем, батюшка с Спиридонович, пойдем» Уходят с Ферапондом Маша «Не люблю я протопопова, этого Михаила Потапыча или Ивановича Его не следует приглашать» Ирина «Я не приглашала» И прекрасно Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром Гул, изумление и недовольство Ольга Закрывает лицо руками «Сабовары, это ужасно!» Уходят в залу к столу Ирина «Голубчик Иван Романович, что вы делаете?» Тузенбаг смеется «Ха-ха-ха, я говорил вам!» Маша «Иван Романович, вас просто стыда нет!» Чебутыкин «Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свете!»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 Дорогие подарки? Ну, у вас совсем, Денщику. Изи самовар туда, дразнит. Дорогие подарки. Денщику носит самовар в зал. Он. Анфиса прогоняет через гостиную. Милая, полковник незнакомый. Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь лацковая, вежливенькая. Уходя. И завтракать уже давно пора.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 Как я рад, как я рад Но ведь у вас три сестры Я помню, три девочки Лиц уже не помню, но что у вашего отца, подполковника Прозорова, были три балики девочки Я отлично помню и видел собственными глазами Как идет время, ой-ой, как идет время Тузенбак Александр Игнатьевич из Москвы Ирина Из Москвы? Вы из Москвы? Да Оттуда Ваш спокойный отец был там батарейным командиром А я в той бригаде офицером Маша. А вот ваше лицо немножко помню, кажется А я вас нет, Ирина Оля, Оля, кричит зал Оля, иди же Ольга входит из зала в гостиную Подполковник Вершинин оказывается из Москвы Вершинин Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая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 Живо. Теперь вспомнила. Помнишь, Оля? У нас говорили влюблённый майор. Вы были тогда паручиком и в кого-то были влюблены и вас все дразили почему-то майором. Вершинин смеется. Вот-вот влюблённый майор. Это так. Маша, у вас были тогда только усы. Ох, как вы постарели! Сквозь слёзы. Как вы постарели, Вершинин. «Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то». «Ольга, но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не старый». «Вершинин, однако уже 43 третий год. А вы давно из Москвы?» «Ирина, 11 лет. Ну что ты, Маша, плачешь, чудачка?» «Сквозь слезы. И я заплачу». «Маша, и я ничего».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 Наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся Будет со временем казаться странной Неудобной, неубный, недостаточно чистой Быть может, даже грешной Тузенбах Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой И вспомнят о ней с уважением Теперь нет пыток, нет казней нашествие но вместе с тем, сколько страданий Соленый, тонким голосом Цып, цып, цып Барона каши не карми, А только дай ему пофилософствовать Тузенбах Василий Васильевич, прошу вас оставить меня в покое Садиться на другое место Это скучно до конец Соленый тонким голосом Цып, цып, цып Тузенбах Вершинин. Страдания, которые наблюдаются теперь Их так много Говорят все-таки об известном нравственном подъеме Которого уже достигло общество Вершинин Да, да, конечно, Чебутыкин Вы только что сказали, барон Нашу жизнь назовут высокой Но люди все еще низенькие Встает Глядите, какой я низенький Это для моего утешения надо говорить Что жизнь моя высокая Понятая вещь За сценой игра на скрипке Маша Это Андрей играет, наш брат Ирина Он у нас ученый Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру. Маша. По желанию папы. Ольга. Мы сегодня его задразнили, он кажется влюблен немножко. Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас по всей вероятности. Маша. Ах, как она одевается. Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с такой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые. Андрей не влюблен, я не допускаю. Все-таки у него есть вкус. А просто он так дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно в боковую дверь. Андрей, поди сюда, милый, на минутку. Ходит Андрей. Ольга. Это мой брат Андрей Сергеевич. Вершинин. Вершинин. Андрей. Прозоров утирает вспотевшее лицо. Ой, к нам батарейным командиром. Ольга. Можешь представить, Александр Игнатьевич из Москвы. Андрей. Да, ну поздравляю теперь, мои сестры. Ну поздравляю. Теперь мои сестры не дадут вам покою. Вершинин. «Я уже успел надоесть вашим сестрам!» «Ирина!» «Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей!» Показывает рамочку «Это он сам сделал!» «Вершинин, глядя на рамочку и не знаю, что сказать!» «Да, вещь!» «Ирина!» «И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал!» Андрей машет рукой и отходит «Ольга!» «Он у нас и ученый!» И на скрипке играет, и выпиливает разные штучки. Одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи. У него манера всегда уходить. Пойди сюда. Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад. Маша. Иди, иди. Андрей. Оставьте, пожалуйста. Маша. Какой смешной. Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором. И он нисколько не сердился. Вершинин. Несколько, Маша А я хочу тебя назвать влюбленный скрипач Ирина Или влюбленный профессор Ольга Он влюблен Андрюша влюблен Ирина аплодируя Браво, браво, бис Андрюшка влюблен Чебутыкин Подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию Для любви одной природа нас на свет произвела Как хочет Он все время с газетой Андрей, «Ну, э, довольно, довольно», — утирает лицо. «Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе», — как говорится. «До четырех часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сём а тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского». Вершиню. «А вы читаете по-английски?» «Да». Отец царство Ему Небесное угнетал нас с воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться. После его смерти я стал полнеть, и вот располнил в один год точно мое тело ха, освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще и по-итальянски. Но чего это стоило, Маша? В этом городе знать три языка ненужная роскошь, даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего, Вершинин. Ха -ха -ха -ха. Вот цена. Знаете много лишнего? Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких как вы, только три. Само собой разумеется, вам не победить окружающие вас темной массы. В течение нашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в ста тысячной толпе. Вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния. Таких как вы, после вас явится Уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, Он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец А вы жалуетесь, что знаете много лишнего Маша снимает шляпу Я остаюсь завтракать Ирина с обстохом Право, все это следовало бы записать Андрей, нет, он незаметно ушел Тузенбах Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет прекрасной и изумительной. Это правда. Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя и стали, нужно приготовляться к ней. Нужно работать. Вершинин встает. Да. Сколько однако у вас цветов, оглядываясь. И квартира чудесная. Ну, завидую. А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов. Потирает руки. Эх, ну да что, Тозенбах. Да нужно работать. Вы небось думаете, расчувствовался немец? Но я, честное слово, русской и по-немецки даже не говорю Отец у меня православный Пауза Вершинин ходит по сцене Я часто думаю, что если бы начать жить снова, притом сознательно Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерна, другая начисто Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы Прежде всего не повторять самого себя По крайней мере, создал бы для себя Иную обстановку жизни Устроил бы себе такую вот квартиру с цветами С массой света У меня жена, двое дочек Притом жена, дама, нездоровая И так далее, и так далее Ну, а если бы начинать жизнь сначала То я не женился бы Нет, нет Входит Кулыгин в форменном фраке Кулыгин Подходит к Ирине Дорогая сестра Позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела И пожелать искренно от души здоровья И всего того, что можно пожелать девушке твоих лет И потом поднести тебе в подарок вот эту книжку Подает книжку История нашей гимназии за 50 лет Написанная мною Пустяшная книжка. Написано, от нечего делать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа Вершинину. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надворный советник Ирине. В этой книжке ты найдешь список всех, кончивших курс в нашей гимназии за эти 50 лет. вот, потуи пациат миллиора потентес. Сделал, что мог, пусть кто может сделать лучше. Латынь. Целует Машу, жену свою, Ирина. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку. Кулыгин смеется. Хе -хе -хе -хе -хе. Не может быть. В таком случае отдай назад или вот лучше отдай полковнику. Возьмите полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки. Вершинин, благодарю вас. Собирается уйти. Я чрезвычайно рад, что познакомился. Ольга, вы уходите? Нет, нет. Ирина, вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста. Ольга, прошу вас. Вершинин кланяется. Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас. Уходит с Ольгой в залу. Кулыгин, сегодня, господа, воскресный день, день отдыха. Будем же отдыхать, будем веселиться, каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы. Персидским порошком или нафталином римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать. У них была mens сана in corpore сана» – здоровый дух в здоровом теле. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит, главное во всякой жизни – это ее форма. Что теряет свою форму, то кончается И в нашей обыденной жизни то же самое Берет Машу за талию, смеясь Маша меня любит Моя жена меня любит И оконные занавески тоже туда с коврами Сегодня я весел, в отличном настроении духа Маша, в 4 часа сегодня мы у директора Устраивается прогулка педагогов и их семейств Маша, не пойду я Кулыгин огорчен. «Милая Маша, почему?» «Маша, после об этом сердита». «Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста». Отходит. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная светлая личность. Великолепный человек. Вчера после совета он мне говорит Устал Федор Ильич, устал Смотрит на настенные часы, потом на свои Ваши часы спешат на семь минут Да, говорит, устал За сценой игра на скрипке Ольга Господа, милости просим, пожалуйста, завтракать Пирог Ах, милая моя Ольга, милая моя Я вчера работал с утра до 11 часов вечера Устал и сегодня чувствует себя счастливым Уходит в залу к столу Милая моя Чебутыкин Кладет газету в карман причёсывает бороду Пирог великолепный Маша Чебутыкину строго Только смотрите Ничего не пить сегодня Слышите? Вам вредно пить Эва, у меня уж прошло Два года как запоя не было Нетерпеливо Э, «Мадушка, да не все ли равно?» «Все-таки не смейте пить, не смейте!» Сердито, но так, чтобы не слышал муж. «Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора!» Тузенбах. «Я бы не пошел на вашем месте, очень просто!» «Не ходите, Дуся моя!» «Да, не ходите!» «Это жизнь проклятая, невыносимая!» Идет в залу. Чебудыкин идет за ней. «Ноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Соленый, проходя в залу, Цып-цып-цып Тузенбах Довольно, Василий Васильевич, будет Цып-цып-цып Кулыгин весело Ваше здоровье, полковник Я педагог И здесь в доме свой человек Машин муж Она добрая, очень добрая Вершинин Я выпью вот этой темной водки Пьет Ваше здоровье, Ольга «Мне у вас так хорошо!» В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж в 18 лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный. Ольга нетерпелива. «Андрей, иди же, наконец!» Андрей за сценой. «Сейчас! Сейчас!» Входит и идет к столу. Дозенбах. О чем вы думаете? Ирина. Так, я не люблю и боюсь этого вашего соленого. Он говорит одни глупости. Странный он человек. Мне и жаль его, и досадно. Но больше жаль. Мне кажется, он застенчив. Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков. А в обществе он грубый человек, бритер. Не ходите, пусть пока сядут за стол Дайте мне побыть около вас О чем вы думаете? Вам двадцать лет Мне еще нет тридцати Сколько лет нам осталось впереди Длинный, длинный ряд дней Полных моей любви к вам Николай Львович, не говорите мне о любви Тозидбах, Бах, не слушая У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина. И как нарочно вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной. О чем вы думаете? Вы говорите, прекрасная жизнь, да, но если она только кажется такой. У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слезы, это не нужно. Быстро вытирает лицо, улыбается. «Работать нужно, работать! Оттого нам не весело, и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд». Наталья Ивановна входит, она в розовом платье с зеленым поясом. Наташа. там уже завтракать садятся. Я опоздала». Мельком глядится в зеркало, поправляется. «Кажется, причесана ничего себе». Увидев Ирину. «Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас!» Целует крепко и продолжительно. «У вас много гостей. Мне право совестно». «Здравствуйте, барон!» Ольга, входя в гостиную. «Ну, вот и наталью Ивановна. Здравствуйте, моя милая!» Целуются. Наташа. «С именинницей! У вас такое большое общество, и я смущена ужасно!» Ольга. «Полно, у нас все свои!» голоса испуганно «На вас зеленый пояс, милая, это нехорошо». «Наташа». «Разве есть примета?» «Ольга». «Нет, просто не идет. И как-то странно». «Наташа». Плачущим голосом. «Да, но ведь это не зеленый, а скорее матовый». Идет за Ольгой в залу. В зале садятся завтракать. В гостиной не души. «Кулыгин». Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего Пора тебе уж выходить Чебутыкин Наталья Ивановна, и вам женишка желаю Кулыгин У Натальи Ивановны уже есть женишок Маша стучит вилкой по тарелке Выпью рюбочку венца Эх, мам, жизнь малиновая, где наша не пропадала Кулыгин Ты ведешь себя с бидусом Вершинин «А наливка вкусная. На чем это настояно?» «Соленый». «На тараканах». Ирина, плачущим голосом. «Фу, фу, какое отвращение!» Ольга. «За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками». «Слава богу, сегодня целый день я дома. Вечером дома. Господа, вечером приходите». «Вершинин, позвольте и мне прийти вечером». Ирина «Пожалуйста» Наташа «У них попросту» <смех> «И для любви одной природы нас до на свет произвела» Андрей сердито «Перестаньте, господа, не надоело вам» Федотик и Роде входят с большой корзиной цветов Федотик «А так уж завтракуют» Роде «Громко и картавя» «Завтракуют» «Да, уже завтракуют» Федотик, погоди минутку, снимает фотографию. Раз, погоди, еще немного, снимает другую фотографию. Два, теперь готово. Берут корзину и идут к залу, где их встречают шумом. Роде громко. Поздравляю, желаю всего всего. Погода сегодня очаровательная, одно великолепие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику. Федотик... «Можете двигаться, Ирина Сергеевна!» «Можете!» Снимая фотографию «Вы сегодня интересны!» Вынимает из кармана волчок «Вот, между прочим, волчок!» «Удивительный звук!» «Ирина!» «Какая прелесть!» «Маша!» «У лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь на дубе том, Золотая цепь на дубе том!» Плаксива. «Ну, зачем я это говорю?» Привязалась ко мне эта фраза с самого утра Кулыгин «Тринадцать за столом!» роде громко «Господа, неужели вы придаёте значение предотсуткам?» Смех «Если тринадцать за столом, то значит есть тут влюблённые» «Уж не вы ли, Иван Романович? Чего доброго?» Смех «Я Сарый Грешник, а вот от чего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу» Громкий смех, Наташа выбегает из салы в гостиную, за ней Андрей. Андрей. Уполна, не обращайте внимания, погодите, постойте, прошу вас. Мне стыдно, я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня наспех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу, не могу закрывать лицо руками. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь, уверяю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая Они все добрые, сердечные люди И любят меня и вас Идите сюда как окну Нас не видно будет Оглядывается Я так не привыкла бывать в обществе О молодость чудная, прекрасная молодость Моя дорогая, моя хорошая Не волнуйтесь так Верьте мне, верьте Мне так хорошо Душа полна любви, восторга О, нас не видят, не видят За что? За что полюбил вас, когда полюбил? О, ничего не понимаю Дорогая моя, хорошая, чистая Будьте моей женой Я вас люблю, люблю И никогда, никогда Поцелуй Два офицера входят и, увидев целующуюся пару Останавливаются в изумлении Занавес Конец первого действия Действие второе. Декорация первого акта. Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня. Входит Наталья Ивановна в капоте со свечой. Она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея. Наташа. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, и я так только... Идет, отворяет другую дверь и, заглянув в нее, затворяет «Огня нет ли?» Андрей входит с книгой в руке «Ты что, Наташа?» «Смотрю, огня нет ли?» «Теперь масленица, прислуга, сама не своя Гляди да и гляди, чтобы чего не вышло Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит Кто зажег, так и не добилась толку» «Ставит свечу» «Который час?» Андрей... взглянув на часы. Девятого четверть. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет, не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе вздыхает. «Сегодня утром, говорю твоей сестре, побереги, говорю себя, Ирина, голубчик, и не слушает. Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем не здоров. Отчего он холодный такой?» Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь Я так боюсь Ничего, Наташа, мальчик здоров Но все-таки лучше пускай диета, я боюсь И сегодня в десятом часу, говорили, ряженые у нас будут Лучше бы они не приходили, Андрюша Право, я не знаю, их ведь звали Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня И вдруг улыбнулся, значит узнал «Бобик!» говорю «Здравствуй, здравствуй, милый!» А он смеется Дети понимают, отлично понимают «Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали?» Андрей нерешительно «Да ведь это как сестры, они тут хозяйки» «И они тоже, я им скажу, они добрые» Идет «К ужину я велела простокваши» «Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь» Останавливается Бобик холодный Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй Надо бы хоть до теплой погоды Поместить его в другой комнате Например, у Ирины комната как раз для ребенка И сухо, и целый день солнце Надо ей сказать Она пока может с Ольгой в одной комнате Все равно, днем дома не бывает Только ночует Пауза Андрюшанчик, чего ты болчишь? «Так, задумался. Да и нечего говорить. Да что-то я хотела тебе сказать. Ах да, там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает. Андрей зевает. Эх. позови его!» Наташа уходит. Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ферапонт сон в старом трепанном пальто. С поднятым воротником Уши повязаны Здравствуй, душа моя Что скажешь? Ферапонт Председатель прислал книжку И бумагу какую-то Вот Подает книгу и пакет Спасибо Хорошо Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже Чего? Я говорю, поздно пришел Уже девятый час Так точно Я пришел к вам, еще светло было Да, не пускали все Барин, говорят, занят Ну, что ж Занят так занят, спешить мне некуда Думаю, что Андрей спрашивает его о чем-то Чего? Ничего Рассматривая книгу Завтра пятница, у нас нет присутствия Но я все равно приду Займусь Дома скучно Пауза. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу, старые университетские лекции, и мне стало смешно. Боже мой, я секретарь земской управы, той управы, где председательствует протопопов. Я секретарь, и самое большее, на что я могу надеяться, — это быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы, мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля. — Не могу знать, слышишь что-то плохо? Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает Сестер, я боюсь почему-то Боюсь, что они засмеют меня, застыдят Я не пью, трактиров не люблю Но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова Или в Большом Московском, голубчик мой А в Москве у Браве давеча рассказывал подрядчик Какие-то купцы ели блины Один, который съел сорок балянов будто помер. Не то сорок, не то 50 Мне упомню. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает. И в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты все знаешь, и тебя все знают. Но чужой, чужой, чужой и одинокий. Чего? Пауза И тут же подрядчик сказывал Может ты врет Будто поперек всей Москвы Канат протянут Для чего? Не могу знать Подрядчик говорил Чепуха Читает книгу Ты был когда-нибудь в Москве? Ферапонт После паузы А не был Не привел Бог Пауза Мне идти? Можешь идти «Будь здоров!» – читаем. «Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги. Ступай!» Пауза. Он ушел. Звонок. «Да, дела!» Потягивается и не спеша уходит к себе. За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они беседуют, горничная зажигает лампу и свечи. «Маша!» «Не знаю!» Пауза Конечно, много значит привычка После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди — это военные Вершинин Мне пить хочется Я бы выпил чаю Маша взглянув на часы Скоро дадут Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет И я своего мужа боялась Потому что он был учителем А я тогда едва кончила курс Он казался мне тогда ужасно ученым Умным и важным А теперь уж не то, к сожалению Так, да Про мужа я не говорю К нему я привыкла Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных Меня волнует, оскорблять грубость, и я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю Да, но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе Все равно Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с семейным замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему? Почему? Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе? Может быть Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко А когда болеют мои девочки, то мною обладевают тревогой Меня мучить совесть за то, что у них такая мать О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали брониться с 7 часов утра, а в 9 я хлопнул дверью и ушел Пауза Я никогда не говорю об этом, и странно Жалуюсь только вам одной Целует руку Не сердитесь на меня Кроме вас одной у меня нет никого, никого Пауза Какой шум в печке У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе Вот точно так Вы с предрассудками? Да Странно это Целует руку Вы великолепные, Чудная женщина Великолепная, чудная Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз Маша садится на другой стул Здесь светлей Я люблю Люблю, люблю Люблю ваши глаза Ваши движения, которые мне снятся Великолепная, чудная женщина Маша, тихо смеясь Когда вы говорите со мной так То я почему-то смеюсь Хотя мне страшно Не повторяйте, прошу вас В полголоса А впрочем, говорите, мне все равно Закрывают лицо руками Мне все равно Сюда идут, говорите о чем-нибудь с другом Ирина и Тузенбах входят через залу Тузенбах У меня тройная фамилия Меня зовут барон Тузенбах Крона Альтшауэр Но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало. Разве только терпеливость, упрямство, с какой я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер. Ирина, как я устала, как я устала. И каждый день буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не прогоните. Увидев Машу и Вершинина радостно. Это вы? Здравствуйте. Ирина Вот я и дома, наконец Маша Сейчас приходит одна дама Телеграфирует своему брату Саратов Что у ней сегодня сын умер И никак не может вспомнить адреса Так и послала бы без адреса Просто в Саратов Плачет И я ей нагрубила ни с того ни с сего Мне, говорю, некогда Так глупо вышло Сегодня у нас ряженые? Маша Да Ирина садится в кресло. «Отдохнуть. Устала». Тозенбах с улыбкой. «Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой молоденькой, несчастненькой». Пауза. Ирина. «Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю». Маша. «Ты похудела». Нацвистывает. «И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом». тозенбах это от прически надо поискать другую должность а это не по мне чего я так хотел о чем мечтала того-то в ней именно и нет труд без поэзии без мыслей стук в пол доктор стучит тозенбаху милый постучите я не могу устала тозенбах стучит в пол «Сейчас придет, надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей 200 рублей проиграл». Маша равнодушно. «Что ж теперь делать, Ирина? Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы все проиграл, быть может, уехали бы из этого города». «Господи боже мой, мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная!» Смеется. Мы переезжаем туда в июне А до июня осталось еще Февраль, март, апрель, май Почти полгода Маша Надо только, чтобы Наташа не узнала Как-нибудь о проигрыше Ей, я думаю, все равно Чебутыкин только что вставший из постели Он отдыхал после обеда Входит в залу и Причесывает бороду Потом садится за стол и вынимает из кармана газету Маша «Вот, пришел». Он заплатил за квартиру? Ирина смеется Ха -ха, «Нет, за восемь месяцев ни копеечки. Очевидно, забыл». Маша смеется Ха, «Как он важно сидит». Все смеются. Пауза. Ирина «Что вы молчите, Александр Игнатьевич?» Вершинин «Не знаю. Чаю хочется». Полжисти за стакан чаю С утра ничего не ел Чебутыкин Ирина Сергеевна Что вам? элей Иси Пожалуйте сюда С французского Ирина идет и садится за стол Я без вас не могу Ирина раскладывает пасьянс Вершинин Что ж, если не дают чаю То давайте хоть пофилософствуем Тузенбах Давайте О чем? О чем? Давайте помечтаем. Например, о той жизни, какая будет после нас, лет через 200-300. Тузенбах. Что ж, после нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайны, счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать. Ах, тяжко жить. «Вместе с тем точно так же, как теперь он будет бояться и не хотеть смерти?» Вершинин подумав, «Как вам сказать? Мне кажется, все на Земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через 200, 300, наконец, тысячу лет дело не в сроке. Настанет новая счастливая жизнь». «Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия, и если хотите, наше счастье». Маша тихо смеется. Тузенбах. «Что вы, Маша?» «Не знаю, сегодня весь день смеюсь с утра». Вершинин. «Я кончил там же, где и вы в академии я не был». Читаю я много, но выбирать книг не умею, и читаю, быть может, совсем не то, что нужно, а между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах, как мало, но все же мне хочется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю, и как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье — это удел наших далеких потомков. Пауза. Не я, так хоть потомки, потомков моих. Федотик и Раде показываются в сале. Они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре. Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив... Вершинин. Нет... Тузенбах, всплеснув руками и спиясь. очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас?» Маша тихо смеется, показывая ей палец. «Смейтесь, Вершинину, не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такой же, как и была». Она не меняется, остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнайте. Перелеты птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы не завелись среди них. И пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша. «А все-таки смысл?» Тузенбах «Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?» Пауза Маша «Мне кажется, человек должен быть верующим Или должен искать веру, иначе жизнь его пуста, пуста Жить и не знать, для чего журавлей летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынь-трава» Пауза Все-таки жалко, что молодость прошла Маша У Гоголя сказано Скучно жить на этом свете, господа Тозенбах А я скажу Трудно с вами спорить, господа Ну вас совсем Чебутыкин читает газету Бальзак венчался в Бердичеве Ирина напевает тихо Даже запишу себе это в книжку Записывает Бальзак венчался в Бердичеве Читает газету Ирина раскладывает пасьянс задумчиво Бальзак венчался в Бердичеве Тузенбах Жребий брошен Вы знаете, Мария Сергеевна, я подал в отставку Маша Слышала Я ничего не вижу в этом хорошего Не люблю я штатских Тузенбах Все равно Встает «Я некрасив. Какой я военный?» «Ну, да все равно. Впрочем, буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же, уходя в залу. Рабочие, должно быть, спят крепко». «Федотик, Ирина». «Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек». «Ирина». Вы привыкли обращаться со мной, как с маленькой. Но ведь я уже выросла. Берет карандаши и ножичек радостно. Какая прелесть. А для тебя я купил ножик. Вот поглядите. Нож, еще другой нож, третий. Это в ушах ковырять, это ножички, это ногти чистить. Раде громко. Доктор, сколько вам лет? Чебудыгин. Мне? Тридцать два. Смех. Федотик. Я сейчас покажу вам другой пассианц. Раскладывает пассианс Подают самовар Анфиса около самовара Немного погодя приходит Наташа И тоже суетится около стола Приходит соленый И поздоровавшись садится за стол Вершинин Однако какой ветер Маша Да, надоела зима Я уже и забыла, какое лето Ирина Выйдет пассианс я вижу Будем в Москве Федотик нет не выйдет видите а легла на двойку пик смеется значит вы или будете в москве чембудыген читает газету газетуцикар здесь свирепствует оспа анфиса подходя к маше маша и чай кушать матушка вершинину пожалуйте вашем высоко простите батюшка забыл имя отчество маша «Принеси сюда, няня!» «Туда не пойду!» «Ирина!» «Няня!» «Анфиса!» «Иду!» «Иду!» Наташа с груды дети прекрасно понимают!» «Здравствуй, говорю, Бобик!» «Здравствуй, милый!» Он склянул на меня как-то особенно «Вы думаете, во мне говорит только мать?» «Но нет, нет!» «Уверяю вас!» «Это необыкновенный ребенок!» С «Если бы этот ребенок был мой...» То я и жарил бы его на сковородке и съел бы Идет со стаканом в гостиную и садится в угол Наташа, закрыв лицо руками Крубый, невоспитанный человек Маша Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде Вершинин На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видят в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней». Счастья у нас и нет, и не бывает Мы только желаем его Дозенбах берет со стола коробку Где же конфеты? Ирина Соленый съел Дозенбах Все? Анфиса Подавай чай Вам письмо, батюшка? Вершинин Мне? Берет письмо От дочери читает Да, конечно, я... Извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку Чаю не буду пить Встает взволнованный Вечно эти истории Маша Что такое? Не секрет? Вершинин Тихо Жена опять отравилась Идти надо Я пройду незаметно Ужасно неприятно все это Целует Маше руку Милая моя Славная, хорошая женщина Я здесь пройду потихоньку. Уходит. Анфиса. Куда ж он? А я чай подала. Эх, какой какой. Маша, рассердившись. Отстань. Предстаешь тут, покоя от тебя нет. Идет с чашкой к столу. Надоело ты мне, старая. Анфиса. Что ж ты обижаешься, милая? Голос Андрея. Анфиса! дразнит Анфиса сидит там уходит Маша в зале устала сердита дайте же мне сесть мешает на столе карты расселись тут с картами пейте чай Ирина ты Машка злая Маша раз я злая не говорите со мной не трогайте меня Чебутикин смеясь не трогайте ее не трогайте «Маша, вам 60 лет, а вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что!» Наташа вздыхает. «Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной дорожности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова». Je vous prie pardonnez moi. Marie, mais vous avez des manières un Прошу извините меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры. С французского. Тузенбах сдерживая смех. Дайте мне, там кажется коньяк. Наташа. Il paraît qu'mon Bobik des gens ne dort pas. Простудился. Кажется, мой Бобик уже не спит. Простудился. «Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите!» Уходит. Ирина. «А куда ушел Александр Игнатьевич?» Маша. «Домой. У него опять с что-то необычайное!» Тузенбах. Идет к соленому в руках графинчик с коньяком. «Все вы сидите одни, о чем-то думаете, и не поймешь, о чем. Ну, давайте мириться, давайте выпьем коньяку!» Пьют. Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь Вероятно, играть всякий вздор Куда ни шло Соленый Почему мириться? Я с вами не ссорился Всегда вы возбуждаете такое чувство Как будто между нами что-то произошло У вас характер странный Надо сознаться Соленый декламируя Я странен Не странен кто ж Не сердись, Олега. А при чем тут Олега? Пауза Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего Я как все, но в обществе я уныл, застенчив И говорю всякой вздор Но все-таки я честней и благородней очень-очень многих И могу это доказать Я часто сержусь на вас Вы постоянно придираетесь ко мне Когда мы бываем в обществе Но все же вы мне симпатичны почему-то «Куда не шло? Напью сегодня. Увыпьем?» «Увыпьем. Пьют. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Тихо. Я даже немножко похож на Лермонтова, как говорят. Достает из кармана флакон с духами и льет на руки. Товзенбах. Подаю в отставку. Баста. Пять лет все раздумывал и, наконец, решил. Буду работать». Соленый, декламируя Не сердись, Олег, зовуть мечтания свои Пока не говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи Тузенбах Буду работать Чебутыкин, идя в гостиную с Ириной И угощение было точно настоящее, кавказское Суп с луком, а на жаркое чахартма, весное Соленый Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука Нет, ангел мой, чахартма не лук, а жаркое из баранины А я вам говорю, черемша-лук А я вам говорю, чахартма-баранина А я вам говорю, черемша-лук Что ж я буду с вами спорить? Вы никогда не были на Кавказе и не ели чахартмы Не ел, потому что терпеть не могу А черемши такой же запах, как от чеснока Андрей умоляюще Довольно, господа, прошу вас Тузенбах, когда придут ряженые Ирина, обещали к девяти, значит сейчас Тузенбах обнимает Андрея Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои Андрей пляшет и поет Сени новые, кленовые Чебутыкин пляшет я. смех. Тозенбах целует Андрея. Черт возьми, давайте выпьем, Андрюша, давайте выпьем на ты. И я с тобой, Андрюша, в Москву, в университет. Соленый. В какой? В Москве два университета. Андрей. В Москве один университет. А я вам говорю, два. Пускай хоть три, тем лучше. В Москве два университета. Ропот и шиканье. В Москве два университета, старый и новый А если вам не угодно слушать, если мои слова раздражают вас То я могу не говорить, я даже могу уйти в другую комнату Уходят в воду из дверей Тузенбах Браво, браво, смеется Ха -ха -ха, господа, начинайте, я сажусь играть Смешной этот соленый Садится за пианино и играет вальс Маша танцует вальс одна Барон пьян Входит Наташа Наташа Чебутыкину Иван Романович говорит о чем-то Чебутыкину Потом тихо уходит Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо И шепчет ему о чем-то Ирина Что такое? Нам пора уходить Будьте здоровы Тузенбах Спокойной ночи Пора уходить Ирина Позвольте А андрей Андрей сконфуженный «Ряженых не будет. Видишь ли, моя милая Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров. И потому, одним словом, я не знаю. Мне решительно все равно». Ирина, пожимая плечами. «Бобик не здоров, Маша. Где наша не пропадала? Гонит, стало быть, надо уходить Ирине. Не Бобик болен, а она сама. Вот, стучит пальцем по лбу. Мещанка». Андрей уходит в правую дверь к себе Чебутыкин идет за ним В зале прощаются Федотик Какая жалость Я рассчитывал провести вечерок Но если болен ребеночек То конечно Я завтра принесу ему игрушек Роде громко Я сегодня на очереди выспался после обеда Думал, что всю ночь буду танцевать Ведь теперь только 9 часов Маша Выйдем на улицу Там потолкуем Решим что и как Слышно Прощайте, будьте здоровы Слышен веселый смех Тузенбаха Все уходят Анфиса и горничную убирают Со стола, тушат огни Слышно, как поет нянька Андрей в пальто, в шляпе И Чебутыкин тихо входит Чебутыкин Жениться я не успел Потому что жизнь промелькнула Как молния Да и потому что безумно любил Твою матушку Которая была замужем Андрей Жениться не нужно Не нужно, потому что скучно Чебутыкин Так-то оно так Да одиночество как там не философствуем А одиночество страшная штука, голубчик мой Хотя, в сущности И, конечно, решительно все равно Андрей Пойдемте скорее Что же спешить? Успеем? Я боюсь, жена бы не остановила. А сегодня я играть не стану, только так посижу, не здоровится. Что мне делать, Иван Романович, от одышки? Что спрашивать? Не бойся, голубчик, не знаю. Приём кухни. Звонок. Потом опять звонок. Слышны голоса, смех. Уходят. Ирина входит. Что там? Анфиса шепотом А я жене. Звонок. Ирина Скажи, нянечка, дома нет никого, пусть изменят Анфиса уходит, Ирина в раздумье ходит по комнате Она взволнована, входит с Аленой, с Аленой в недоумении Никого нет, а где же все? Ушли домой Странно, вы одни тут? Одна Пауза Прощайте Дальше я вел себя недостаточно стержанно Не тактично Но вы не такая, как все Вы высоки и чисты Вам видна правда Только вы одна можете понять меня Я люблю глубоко Бесконечно люблю Прощайте Уходите Я не могу жить без вас Идя за ней О, мое блаженство Сквозь слезы О, счастье, роскошные, чудо, изумительные глаза Каких я не видел ни у одной женщины Ирина, холодно Перестаньте, Василий Васильевич Первый раз я говорю о любви к вам И точно я не на земле А на другой планете трёт себе лоб Ну, да все равно Насильно мил не будешь, конечно Но счастливых соперников у меня не должно быть Не должно Клянусь вам всем святым Соперника я убью О, чудная Наташа проходит со свечой Наташа заглядывает в одну дверь Другую проходит мимо двери Ведущие в комнату мужа Тут Андрей Пусть читает Вы простите, Василий Васильевич Я не знала, что вы здесь И я по-домашнему Мне все равно Прощайте Уходит Наташа А ты устала, милая, бедная моя девочка Целует Ирину Ложилась бы спать пораньше Ирина Бобик спит? Спит, но неспокойно спит. Кстати, милая, я хотела бы сказать, да все то тебя нет, то мне некогда. Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребеночка. Милая, родная, переберись пока, Коля. Ирина, не понимаю, куда, куда? Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками. Наташа. И Соли будешь в этой комнате, пока что. А твою комнату Бобику. Он такой милашка. Сегодня я говорю ему, Бобик, ты мой, мой. А он на меня смотрит своими глазеночками. Звонок. Должно быть, Ольга. Как-к на поста. подходит к Наташе и шепчет ей на ухо. Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним до тройки. Смеется. Какие странные эти мужчины? Звонок. Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться? Горничный. Скажи сейчас. Звонок. Звонят. Там Ольга. Должно быть. Уходит. Горничный убегает. Ирина сидит, задумавшись. Входит Кулыгин. Ольга за ним Вершинин. Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер, Вершиным. Странно, я ушел недавно полчаса назад, а ждали ряженых. Ирина. Все ушли, Кулегин. И Маша ушла. Куда она ушла? А зачем протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов, я устала, Кулыгин. Ну, каприсница, Ольга. Совет только что кончился, я замучилась. «Наша начальница больна, теперь я вместо нее...» «Голова, голова болит, голова...» «Садится...» «Андрей проиграл вчера в карты 200 рублей, весь город говорит об этом...» «Кулыгин...» «Да, и я устал на совете...» Садиться. «Вершинин...» «Жена моя сейчас вздумала попугать с меня, едва не отравилась...» «Все обошлось, и я рад, отдыхаю теперь...» «Стало быть, надо уходить. Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедемте со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться, совсем не могу. Поедемте». «Устал. Не поеду». «Встает. Устал. Жена домой пошла». «Ирина. Должно быть». Кулыгин целует Ирине руку. «Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать». Всего хорошего идет Чаю очень хочется Рассчитывал провести вечер в приятном обществе И о фаляцем хоменум спем О призрачная надежда людская Латынь Винительный падеж при восклицании Вершинин Значит, один поеду Уходит с Кулыкиным посвистываем Ольга Голова болит, голова Андрей проиграл. Весь город говорит. Пойду лягу. Идет. Завтра я свободна. О, боже мой, как это приятно. Завтра свобода. Послезавтра свобода. Голова болит. Голова уходит. Ирина одна. Все ушли. Никого нет. На улице гармоника. Нянька поет песню. Наташа в шубе и шапке. Идет через залу, за ней гордичная Через полчаса я буду дома Только проедусь немножко Уходит Ирина, оставшись одна, тоскует В Москву В Москву В Москву Занавес Конец второго действия Действие третье. Комната Ольги и Ирины налево и направо постели, загороженная ширмами. Третий час ночи. За сцены бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в черное платье. Входят Ольга и Анфиса. Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей И я говорю, пожалуйте навей Нежно говорю, может и так Плачут Папаши говорят, не знаем где и дай бог, говорят, сгорел Выдумали И на дворе какие-то тоже раздетые Ольга вынимает из шкафа платье Вот это серенькое возьми И вот это А кофточку тоже И эту юбку бери, нянечка Что же это такое, боже мой? Кирсановский переулок весь сгорел, очевидно. Это возьмим. Кидайте на руки платье. Вершинины бедные напугались. Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют. Домой их нельзя пускать. У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось. Ферапонта позвала бы Олюшка, а то не донесу. Ольга звонит. Не дозвонишься. В дверь. «Пойдите сюда, кто там есть?» В открытую дверь видно окно. «Красное Ацарево». Слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда. «Какой это ужас!» «И как надоело!» Входит Ферапонт. «Вот, возьми, снеси вниз. Там под лестницей стоят барышни Колотилины. Отдай им!» «И это отдай!» «Слушаю!» В 12 году Москва тоже горела Господи ты, боже мой Французы удивлялись Иди, ступай Слушаю Уходит Нянечка, милая, все отдавай Ничего нам не надо Все отдавай, нянечка Я устал едва на ногах стою Вершининых нельзя отпускать домой Девочки лягут в гостиной А Александра Игнатьевича вниз к барону Федотика тоже к барону Или пусть у нас в зале Доктор как дорожно пьян Ушасно пьян И к нему никого нельзя И жену Вершинина тоже в гостиной Анфиса утомленно Олюшка, милая, не гони ты меня Не гони Ольга, глупости ты говоришь, няня Никто тебя не гонит Анфиса кладет ей голову на грудь Родная моя, золотая моя Я тружусь Я работаю. Слаба стану. Все скажут, пошла. А куда я пойду? Куда? 80 лет. 82 второй год. Ты посиди, нянечка. Устала ты, бедная. Усаживать ее. Отдохни, моя хорошая. Побледела как. Наташа входит. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж, прекрасная мысль. «Вообще нужно помогать бедным людям. Это обязанность богатых». «Бобик и Софочка спят себе. Спят, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде. Куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнса. Боюсь, как бы не захватили дети». Ольга, не слушая ее. «В этой комнате не видно пожара. Тут спокойно». «Наташа». «Да, я должна быть растрепанная». Перед зеркалом Говорят, я пополнела И неправда, ничуть А Маша спит, утомилась Бедная Анфисе холодно При мне не смей сидеть стань ступай отсюда Анфиса уходит, пауза И зачем ты держишь эту старуху? Не понимаю Ольга оторопев Извини, я тоже не понимаю Наташа Ни к чему она тут Она крестьянка, должна в деревне жить Что за баловство? Я люблю в доме порядок Лишник не должно быть в доме Гладит ее по щеке Ты, бедняжечка, устала Устала наша начальница А когда моя Софочка вырастет И поступит в гимназию Я буду тебя бояться Не буду я начальницей Тебя выберу, Толечка. Это решено Я откажусь, не могу Это мне не по силам. Пьет воду. Ты сейчас так грубо обошлась няней. Прости, я не в состоянии переносить. В глазах потемнело. Наташа взволнована. Прости, Оля, прости. Я не хотела тебя огорчать. Маша встает, берет подушку и уходит сердитая. Ольга. Пойми, милая, мы воспитаны. Быть может странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня. Я... Заболеваю, Я просто падаю духом. «Прости, прости», — целую ее. «Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне. Она уже 30 лет у нас, но ведь теперь она не может работать. Или я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять». Она не способна к труду. Она только спит или сидит. И пускай сидит. Наташа удивленно. Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. Сквозь слезы. Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть. У нас гордочная, кукарка. Для чего же нам еще эта старуха? Для чего? За сценой бьют в набат. В эту ночь я постарела на 10 лет. А нам нужно уговориться, Оля. «Ты в гимназии, я дома. У тебя учение, у меня хозяйство. И если я говорю, что насчет прислуги, то знаю, что говорю. Я знаю, что говорю. И чтобы завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрючевки!» Стучит ногами. «Этой ведьмы! Не сметь меня раздражать! Не сметь!» Спохватившись. «Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно!» Входит Кулыгин. Где Маша? Пора бы уже домой Пожар, говорят, стихает Потягивается Сгорел только один квартал А ведь был ветер Вначале казалось, что горит весь город Садится Утомился Олечка моя милая Я часто думаю, если бы не Маша, То я на тебе бы женился, Олечка Ты очень хорошая Замучился Прислушивается Ольга. Что? Как нарочно у доктора запой. Пьян он ужасно. Как нарочно. Встает. Вот он. Идет сюда, кажется. Слышите? Да, сюда. Эх, какой правый я спрячусь. Идет к шкафу и становится в углу. Этакый разбойник. Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился. Идет с Наташей в глубину комнаты. Чебутыкин входит, не шатаясь, как трезвый Проходит по комнате, останавливается, смотрит Потом подходит к рукомойнику и начинает мыть руки Чебутыкин угрюмо, «Черт бы всех побрал, подрал Думает, что я доктор, умею лечить всякие болезни А я не знаю решительно ничего Все позабыл, что знал, ничего не помню» Решительно, ничего Ольга и Наташа незаметно для него уходят Черт бы побрал В прошлую среду лечил на засыпи женщину Умерла И я виноват, что она умерла Да, кое-что знал лет двадцать пять назад А теперь ничего не помню Ничего Может быть, я и не человек А только вот делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова, может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, спалю. Плачет. О, если бы мне не существовать! Перестает плакать угрюмо Черт знает. ты сегодня разговор в клубе. Говорят Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал А на лице своем показал, будто читал И другие тоже, как я Бошлость, низость И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась И все вспомнилось И стала на душе криво, гадко, мерзко Пошел, цапил Ирина, Вершинин, Тузенбах входит, На Тузенбахе штатское платье, новое и модное Ирина Здесь посидим, сюда никто не войдет Вершинин Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город Молодцы Потирает от удовольствия руки Золотой народ, ах что за молодцы Кулыгин, подходя к ним Катурый час, господа Тузенбах Уже четвертый час Светает Ирина Все сидят в зале, никто не уходит, и ваш этот соленый сидит. Чобутыкину, вы бы доктор шли спать. Еще благодарю благодарюсь. Причесывает бороду Кулыгин смеется. Назюзюкался Иван Романович. Хлопает по плечу. Молодец. И вину верит ос? Говорили древние. Тозенбах, меня все просят устроить концерт в пользу погорельцев. Ирина «Ну, кто там?» Тузенбах «Можно бы устроить, если захотеть Мария Сергеевна, по-моему, играть на рояле чудесно» Кулыгин «Чудесно играет» Ирина «Она уже забыла, три года не играла, или четыре» Тузенбах «Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа Но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играет великолепно, почти талантливо» Вы правый барон Я ее очень люблю, Машу Она славная Уметь играть так роскошно И в то же время сознавать, что тебя никто Никто не понимает Да, но прилично ли ей участвовать в концерте? Пауза Я ведь, господа, ничего не знаю Может быть, это и хорошо будет? Должен признаться Наш директор хороший человек Даже очень хороший, умнейший Но у него такие взгляды Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их Вершинин На пожаре я загрязнился, ведь ни на что не похож Пауза Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевезти куда-то далеко Одни говорят, в царство польское, другие будто в Читу Тузенбах Я тоже слышал Что ж, город тогда совсем опустеет Ирина И мы уедем Чебутыкин Роняя часы, которые разбиваются В небесгим Пауза, вся горчены и сконфужены Кулыгин подбирая осколки Разбить такую дорогую вещь Ах, Иван Романович, Иван Романович Ноль с минусом вам за поведение Ирина Это часы покойной мамы Может быть, мамы так мамы Может, я и не разбивал, а только кажется, что разбил Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет Ничего я не знаю, никто ничего не знает У двери Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым А вы не видите? «Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым!» Поет «Не угодно этот к вам принять!» Уходит Вершинин «Да, <смех> как все это в сущности странно!» Пауза «Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, смотрю. Дом наш целый, невредимый и вне опасности». Но мои две девочки стоят у порога в одном белье, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба. Не знаю, что. Сердце у меня шжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни. Я хватаю их, бегу и все думаю о том, что им придется еще пережить. На этом свете. Набат. Пауза. Прихожу сюда, а мать здесь кричит, сердится. Маша входит с подушкой и садится на диван. А когда мои девочки стояли у порога, в одном белье и улица была красная от огня, был страшный шум. То я подумал, что нечто похожее происходило много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал. Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было? А пройдет еще немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь так же будут смотреть и со страхом, и с смешкой. Все нынешнее будет касаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. «О, наверное, какая это будет жизнь! Какая жизнь!» смеется. Простите, я опять зафилософствовался Позвольте продолжать, господа Мне ужасно хочется философствовать Такое у меня теперь настроение Пауза Точно спят все Так я говорю, какая это будет жизнь Вы можете себе только представить Вот таких, как вы в городе, теперь только три Но в следующих поколениях будет больше Все больше и больше И придет время, когда все изменится По вашему жить будет по-вашему а потом и вы устареете родятся люди которые будут лучше вас сегодня у меня какое-то особенное настроение хочется жить чертовски в любви всевозраст и покорный и порывы благотворный смеется маша трам там там вершинин там там маша тра-ра-ра вершинин тра-та-та Смеется Входит Федотик Федотик танцует Погорел весь дочиста да Смех Ирина Что за шутки? Все сгорело? Федотик смеется Все дочиста, ничего не осталось И гитара сгорела И фотография сгорела И все мои письма И хотел подарить вам записную книжечку Тоже сгорело входит Аленый Ирина Нет, пожалуйста, уходить, Василий Васильевич Сюда нельзя Почему же это барону можно, а мне нельзя, Вершинин? Надо уходить в самом деле. Как пожар? Говорят стихает. Нет, мне положительно странно. Почему это барону можно, а мне нельзя? Вынимает флакон с духами и прыскается. Вершинин. Трам, там, там. Маша. Трам, там. Вершинин смеется Солёному. Пойдёмте в залу, Солёный. Хорошо. -с". Так и запишем Мысль лету можно более пояснить, да боюсь Как бы гусей не раздразнить Глядя на Тузенбаха Цып-цып-цып Уходит с вершинином и Федотиком Ирина Как накурил этот соленый В недоумении Барон спит Барон Тузенбах, очнувшись Ах, устал я, однако Кирпичный завод Это я не брежу А в самом деле скоро поеду на кирпичный завод Начну работать Уже был разговор Ирине нежно Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная Мне кажется, ваша бледность Проясняет темный воздух, как свет Вы печальны, вы недовольны жизнью О, поедемте со мной, поедемте работать вместе Маша Николай Львович Уходите отсюда Тозенбах, смеясь Ха -ха, Вы здесь? Я не вижу Целует Ирине руку Прощайте, я пойду Я гляжу на вас теперь И вспоминается мне Как когда-то давно В день наших именин Вы, бодрая, веселая, говорите о радостях труда И какая мне тогда Мерещилась счастливая жизнь Где она? Целует руку У вас слезы на глазах Ложитесь спать Уж светает, начинается утро Если бы мне было позволено Отдать за вас жизнь свою Маша Николай Львович, уходите Ну что, право Тузенбах, ухожу Уходит Маша, ложась Ты спишь, Федор? Кулыгин А, Маша, шел бы домой Милая, милая моя Маша Дорогая моя Маша Ирина. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть Федя. «Сейчас уйду». «Жена моя хорошая, славная. Люблю тебя, мою единственную. Маша сердится. «Амо, амос, амат. Амамус, аметис, амант». «Люблю, любишь и так далее» с латыни. Кулыгин смеется. «Нет, ты права, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, что венчались только вчера». Честное слово, нет, права ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен. Маша, надоело, надоело, надоело. Встаёт и говорит, сидя. И вот не выходит у меня из головы. Просто возмутительно сидит гвоздем в голове. Не могу молчать. Я про Андрея. Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена. А ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. Он должен это знать, если он порядочный человек. Кулыгин. Охота тебе, Маша. На что тебе? Андрюша кругом должен. Ну и бог с ним. Это во всяком случае возбудительно. Ложится. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю. Я честный человек, простой, омню мою мекум ме, как говорится, все моё ношу с собой, с латыни. Маша, мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость. Пауза. Ступай, Федор. Кулыгин целует её. Ты устала от с полчасика а я там посижу, подожду и спи. Идёт. Я должен, я Толчен уходит Ирина, в самом деле, как измельчал наш Андрей Как он выдохся и постарел около этой женщины Когда ты готовился в профессора А вчера хвалился, что попал наконец в члены земской управы Он член управы, а протопопов председатель Весь город, говорит, смеется И только он один ничего не знает и не видит И вот все побежали на пожар А он сидит у себя в комнате и никакого внимания Только на скрипке играет Нервно О, ужасно, ужасно, ужасно Плачет Я не могу, не могу переносить больше Не могу, не могу Ольга входит, убирает около своего столика Громко рыдает Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу Ольга, испугавшись Что ты, что ты, милая Ирина, рыдая Куда, куда все ушло, где оно О, боже мой, боже мой Я все забыла, забыла. У меня перепуталось в голове. Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок. Все забываю, каждый день забываю. А жизнь уходит и никогда не вернется. Никогда, никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, что не уедем. Ольга. Милая, милая. Ирина сдерживаясь. Ой, я несчастная. Не могу я работать. Не стану работать. Довольно. Довольно. Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу и презираю все, что только мне дают делать. Мне уже 24 год, работаю уже давно. И мозг высох, похудела, подурнела, постарела. И ничего, ничего, никакого удовлетворения. А время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни. Уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии. И как я жива, как не убила себя до сих пор. Не понимаю. Ольга, не плачь, моя девочка. Не плачь. Я страдаю. Я не плачу. Не плачу. Довольно. Ну вот, я уже не плачу. Довольно. Довольно. Милая, говорю тебе, как сестра, как друг. Если хочешь моего совета, выходи за барона. Ирина тихо плачет. Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый Ведь замуж выходит не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг Я, по крайней мере, так думаю И я бы вышла без любви Кто бы ни посватал, все равно бы пошла Лишь по порядочный человек Даже за старика бы пошла Я все ждала, переселимся в Москву Там мне встретится мой настоящий Я мечтала о нем, любила. Но оказалось, все вздор, все вздор. Ольга обнимает сестру. Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю. Когда барон Николай Львович отставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала. Он спрашивает, что вы плачете? Как я ему скажу? Но если бы Бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. «Тут ведь другое, совсем другое!» Наташа со свечой проходит через сцену и с правой двери в левую молча. Маша садится. Она ходит так, как будто она подожгла. «Ольга, ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье – это ты. Извини, пожалуйста». Пауза. «Маша, мне хочется каяться, милой сестры. Томится душа моя». Покаюсь вам и уж больше никому Никогда Скажу сию минуту Тихо Это моя тайна Но вы все должны знать Не могу молчать Пауза Я люблю Люблю Люблю этого человека Вы его только что видели Ну да что там Одним словом люблю Вершинина Ольга идет к себе за ширмой Оставь это «Я все равно не слышу». Маша. «Что же делать?» Берется за голову. «Он казался мне сначала странным, потом я жалела его, потом полюбила. Полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками». Ольга за ширмой. «Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости не говорила, я все равно не слышу». Маша. «Э, глупая ты, Оля, люблю». Такая значит судьба моя, значит доля моя такая. И он меня любит. Это все страшно. Да? Нехорошо это? Тянет Ирину за руку, привлекает к себе. О, моя милая, как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет. Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо. И все так понятно. А как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает. И каждый должен решать сам за себя. «Милые мои, сестры мои, призналась вам, теперь буду молчать. Буду теперь, как Гоголевский сумасшедший. Молчание, молчание!» Андрей, за ним Ферапонт. Андрей сердито. «Что тебе нужно?» «Я не понимаю». Ферапонт в дверях нетерпеливо. А «Я, Андрей Сергеевич, уже говорил а раз десять». «Во-первых, я тебе не Андрей Сергеевич». А ваше высокоблагородие? Пожарные ваше высокоблагородие Просить, позвольте на реку саду проехать А тут кругом ездить, ездить, чистое наказание Хорошо, скажи хорошо Карабонт уходит Надоели Где Ольга? Ольга выходит из-за Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкафа Я затерял свой У тебя есть такой маленький ключик Ольга подает ему молча ключ Ирина идет к себе за ширму Пауза А какой громадный пожар Теперь стало утихать Черт знает Разозлил меня этот ферапонт Я сказал ему глупость Ваше высокоблагородие Пауза Что же ты молчишь, Оля? Пауза Пора уже оставить эти глупости И не дуться так Здорово живешь «Ты, Маша, здесь. Ирина здесь. Ну вот, прекрасно. Объяснимся начистоту раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что?» «Ольга». «Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся». «Волнуясь». «Какая мучительная ночь!» «Андрей». Он очень смущен. «Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю. А что вы имеете против меня? Говорите прямо». Голос Вершинина Трам-там-там -там. Маша встает громко Тра-та-та Ольге Прощай, Оля, Господь с тобой Идет за ширму, целует Ирину Спи спокойно Прощай, Андрей Уходи, они утомлены Завтра объяснишься Уходит Ольга В самом деле, Андрюша, отложим до завтра Идет к себе за ширму Спать пора, Андрей. Только скажу и уйду сейчас. Вопеевых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены, и это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный. Вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю и требую, чтобы ее уважали также и другие. Повторяю. Она честный, благородный человек А все ваши неудовольствия, простите Это просто капризы Пауза Во-вторых Вы как будто сердитесь за то, что я не профессор Не занимаюсь наукой Но я служу в земстве Я член земской управы И это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науки Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать Пауза В-третьих Я еще имею сказать Я заложил дом, не спросив у вас позволения В этом я виноват, да И прошу меня извинить Меня побудили к этому долги Тридцать пять тысяч Я уже не играю в карты Давно бросил Но главное, что могу сказать, свое оправдание Это то, что вы, девушки Вы получаете пенсию Я же не имел заработка, так сказать Пауза Кулыгин дверь. «Маши здесь нет?» – встревожена «Где же она?» «Это странно» – уходит Андрей «Не слушают» «Наташа превосходный, честный человек» «Ходит по сцене, молча, потом останавливается» «Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы» «Все счастливы» «Но, боже мой» – плачет Милые мои сестры, дорогие сестры Не верьте мне, не верьте Уходит Кулыгин в дверь Стревожен Где же Маша? И здесь Маши нет Удивительное дело Уходит Набат, сцена пустая Ирина за ширмами Оля, кто это стучит в пол? Ольга Это доктор Иван Романович Он пьян Какая беспокойная ночь Пауза Оля выглядывает из-за ширмы Слышала? Бригаду берут от нас Переводят куда-то далеко Ольга Это слухи только Останемся мы тогда одни, Оля Ну? Милая, дорогая, я уважаю Я ценю Борона, он прекрасный человек Я выйду за него, согласна Только поедем в Москву Умоляю тебя, поедем Лучше Москвы ничего нет на свете. Поедем, Оля, поедем. Занавес. Конец третьего действия. Действие четвертое Старый сад при доме Прозоровых Длинная еловая аллея, в конце которой видна река На той стороне реки лес, на правой террасе дома Здесь на столе бутылки и стаканы Видно, что только что пили шампанское 12 часов дня с улицы к реке через сад ходят изредка прохожие Быстро проходит человек пять солдат Чебутыкин в благодушном настроении которое не погибает его в течение всего акта Сидит в кресле в саду Ждет, когда его позовут Он в фуражке и с палкой Ирина Кулыгин с орденом на шее, без усов И Тузенбах, стоя на террасе Провожают Федотика и Раде Которые сходят вниз Оба офицера в походной форме Тузенбах целуется с Федотиком Вы хороший, мы жили так дружно Целуется с Роде Еще раз, прощайте, дорогой мой Ирина До свидания Федотик Не до свидания, а прощайте Мы больше уж никогда не увидимся Кулыгин. Кто знает, вытирает глаза, улыбается Вот я и заплакал Ирина Когда-нибудь встретимся, Федотик? Лет через десять-пятнадцать? Но тогда мы едва узнаем друг друга. Холодно, поздороваемся. Снимает фотографию. Стойте. Еще в последний раз. Роде обнимает Тузенбаха. Не увидимся больше. Целует руку Ирине. Спасибо за все, за все. Федотик с досадой. Да постой, Тузенбах. Даст Бог, увидимся. Пишите же нам, непременно пишите. Роде, окидывает взглядом сад. Прощайте деревья, кричить. Гоп, гоп. Пауза. Прощай, эхо. Тулыгин чего доброго женитесь там в Польше? Жена польки обгибет и скажет: "Кохана, кохана". Федотик, взглянув на часы. Осталось меньше часа Из нашей батареи только соленый пойдет на борже Мы же со строевой частью Сегодня уйдут три батареи дивизионного Завтра опять три И в городе наступит тишина и спокойствие Тозенбах. И скукотища страшная Роде А мои оси геймли где? Кулыги Маша в саду Федотик С ней проститься Роде «Прощайте, надо уходить, а то я заплачу!» Обнимает быстро Тузенбаха, и Кулыгин целует руку Ирине. «Прекрасно мы здесь пожили!» Федотик Кулыгином. «Это вам на память? Книжка с карандашиком? Мы здесь, пойдем к реке!» Отходят, оба оглядываются. Родек кричит. «Гоп, гоп!» Кулыгин кричит. «Прощайте!» В глубине сцены Федотик и Родде встречаются с Машей и прощаются с нею. Она уходит с ними. Ирина. Ушли. Садится на нижнюю ступень террасы. чебутыкин А со мной забыли проститься. Ирина. Вы же чего? Да и я как-то забыл. В общем, скоро увижусь с ними. Ухожу завтра. Да... Еще один денек остался Через год дадут мне отставку Опять приеду сюда и буду доживать Свой век около вас Мне до пенсии только один годочек остался Кладет в карман газету, понимает другую Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом Стану таким тихоньким благом, Благодушным, приличненьким И вам надо бы изменить жизнь, голубчик Надо бы как-нибудь Нам Чувствуем Тихо напевает та -ра -ра. сижу на тумбия Кулыгин Неисправим, Иван Романович, неисправим Да, вот к вам бы на выучку, тогда бы исправился Ирина Федор сбрил себе усы, видеть не могу Кулыгин. А что? Чебутыгин. Я бы сказал, на что теперь. Похоже, ваша физиономия. Да не могу. Кулыгин. Что ж, так придет эта моду свивенди. Здесь так уж заведено с латыни. Директор у нас с выбитыми усами. И я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов. А я одинаково доволен Садится В глубине сада Андрей Провозит в колясочке спящего ребенка Ирина Иван Романович, голубчик Родной мой Я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре Скажите, что произошло там? А что произошло? Ничего, бусики Читает газету. А все равно Кулыгин Как рассказывают, будто Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра Тузенбах Перестаньте, ну что, право Машет рукой и уходит в дом Кулыгин Около театра Соленый стал придираться к барону, а тот не стерпел, сказал что-то обидное Чебутыкин Не знаю, чебуха все Кулыгин В какой-то семинарии учитель написал на сочинении «Чепуха», а ученик прочел Реникса. Думал, что по написано, смеется. Смешно, удивительно. Говорят, будто соленый влюблен в Ирину и будто вознедавидел борода. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка, она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер Я ее люблю, Машу В сада за сценой Ау, ау, го, го Ирина встрагивает Меня как-то все пугает сегодня Пауза У меня уже все готово Я после обеда отправляю свои вещи Мы с бароном завтра венчаемся Завтра же уезжаем на кирпичный завод И послезавтра я уже в школе Начинается новая жизнь Как-то мне поможет Бог Когда я держала экзамен на учительницу То даже плакала от радости От благости Пауза Сейчас придет подвода за вещами Кулыгин Так-то ну так Только как-то все это несерьезно Одни только идей, а серьезного мало Впрочем, от души тебя желаю Чебутыкин в умилении Славная моя, хорошая, золотая моя Далеко вы ушли и догонишь вас Остался я позади, точно перелетная птица Которая состарилась, не может лететь Летите, мои милые, летите с Богом пауза Федор Ильич, вы усы себе сбрили!» — кулыгин. «Будет вам!» — вздыхает. «Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина. Я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная. Тут в акцизе служит некто Козырев». Он учился со мной, его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять «ут консекутивум» — синтаксический оборот в латинском языке. Теперь он ужасно бедствует, болен. Я, когда встречаюсь, говорю ему «Здравствуй, ут консекутивум». Да, говорит, именно «консекутивум». сам кашляет. А мне вот всю жизнь везет. Я счастлив. Вот имею даже... Станислава второй степени И сам теперь преподают другим Это утконсекутивом Конечно, я умный человек Умнее очень много Но счастье не в этом В доме играет на рояле Молитву Девы Ирина А завтра вечером я уже не буду Слышать этой молитвы Девы Не буду встречаться с Протопоповым Пауза А Протопопов сидит Там в гостиной И сегодня пришел Кулыгин Начальница еще не приехала В глубине сцены проходит Маша, прогуливаясь Ирина Нет, за ней послали Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной без Оли Она живет в гимназии Она начальница, целый день занята делом А я одна, мне скучно Нечего делать и ненависта комната, в которой живу Я так и решила. Если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Ничего не поделаешь. Все в Божьей воле. Это правда. Николай Львович сделал мне предложение. Что ж, подумала и решила. Он хороший человек. Удивительно даже. Такой хороший. И у меня вдруг точно крылья выросли на душе. Я повеселела. Стало мне легко. И опять захотелось работать. Работать. Только вот вчера произошло что-то... Какая-то тайна нависла надо мной. Чебутыкин. Реникса. Чепуха. Наташа в окно. Начальница. Кулыгин. Приехала начальница. Пойдем. Уходит с Ириной в дом. Чебутыкин. Читает газету, тихо напевает. та -ра -ра, бубия, сижу на тумбия. Маша подходит в глубине Андрей провозит колясочку Маша Сидит себе здесь Посиживает Чебудыгин А что? Маша садится Ничего Пауза Вы любили мою мать? Очень А она вас? Чебудыгин после паузы Этого я уже не помню Маша «Мой здесь?» Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового «мой». «Мой здесь?» а «Нет еще!» Когда берешь счастье урывочками по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющий, указывает себе на грудь. «Вот тут у меня кипит», глядя на брата Андрея, который проводит колясочку. Вот Андрей наш братец, все надежды пропали, тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей, Андрей. И когда в наконец в доме успокоится? Такой шум. Чебутыкин скоро. Смотрит на часы. У меня часы старинные сбоем. Заводят часы, они бьют Первая, вторая и пятая батарея уйдут ровно в час Пауза А я завтрам, Андрей, навсегда? Не знаю, может через год вернусь Хотя черт не знает. все равно Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке Андрей Опустить город, точно его колпаком накроют Пауза Что-то произошло вчера около театра Все говорят, а я не знаю да Ничего, глупости Соленый стал придираться к барону А тут вспылил и оскорбил его И вышло так, в конце концов, что Соленый Обязан был вызвать его на дуэль Смотрит на часы Пора бы, кажется уж В половине первого в казенной роще Вот в той, что отсюда, видать, за рекой ха <пив> паф воображает, что он Лермонтов И даже стихи пишет От шутки шутками А уж у него третий дуэль Маша «У кого?» «У Соленого?» «А у барона?» «Что у барона?» Пауза Маша «В голове у меня перепуталось» Все-таки я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить. Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше, И все ли равно. Удskай, все равно. За садом крик. Ау! Гоп, гоп! Подождешь? Это Скворцов кричит, секундант. В лодке сидит. Пауза. Андрей. По-моему, и участвовать на дуэли И присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно Это только кажется Нас нет, ничего нет на свете Мы не существуем, а только кажется, что существуем И не все ли равно? Маша Так вот целый день говорят, говорят, идет живешь в таком климате, того, гляди, снег пойдет, И тут еще эти разговоры останавливаясь Я не пойду в дом, я не могу туда ходить Когда придет вершинец, скажите мне Идет по аллее А уже летят перелетные птицы Глядит Твейк Лебеди или гуси Милые мои, счастливые мои Уходит Андрей «Опустите наш дом» Уедут офицеры Уедете вы Сестра замуж выйдет И останусь в доме я один Чебутыгин А жена? Ферапон входит с бумагами Андрей Жена есть жена Она честная, порядочная Ну, добрая Но в ней есть при всем том Нечто Нечто принижающее ее До мелкого, слепого Этакого шершавого животного Во всяком случае, она не человек Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу Я люблю Наташу, это так, но иногда она кажется мне удивительно пошлой И тогда я теряюсь не понимаю, за что, от чего я так люблю ее, или, по крайней мере, любил Чебудыкин встает Я, брат, завтра уезжаю Может, никогда не увидимся Так вот тебе мой совет Знаешь, надень шапку Возьми в руки палку и уходи Уходи и иди, иди без оглядки И чем дальше уйдешь, тем лучше Соленые проходят в глубине сцены с двумя офицерами Увидев чубутыкина он поворачивается к нему Офицеры идут дальше Соленые Доктор, пора Уже половина первого Здоровается с Андреем Чебутыгин Сейчас Надоели вы мне все Андрею Если кто спросит меня, Андрюш То скажет, что я сейчас Вздыхает Ох-ох-ох Соленый То нахнуть не успел Как на него медведь насел Идет с ним Что вы кряхтите, старик? Чебутыгин Ну, соленый Как здоровье, Чебутыкин, сердито Как масло, коровье Старик волнуется Напрасно Я позволю себе немного Я только подстрелю его, как вальчнепа Вынимает духи И брызгает на руки Вот, вылил сегодня целый флакон А они все пахнут Они у меня пахнут трупом Пауза Такс Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да, он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Уходит с Аленом. Слышны крики. Гоп, гоп, ау! Андрей и Ферапонт ходят. Ферапонт. Благи подписать. Андрей нервно. Отстанет от меня, отстань, умоляю. Уходит с колясочкой. Ферапонт. На то вити бумаги, чтоб их подписывать Уходят в глубину сцены Входят Ирида и Тузенбах в соломенной шляпе Кулыгин проходит через сцену, крича «Ау, Маша! Ау!» Тузенбах, это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные Ирина, это понятно Пауза Наш город опустеет теперь Тузенбах, поглядев на часы, милая, я сейчас приду. Куда ты? Мне нужно в город, затем проводить с товарищей. Неправда, Николай, от чего ты такой рассеян сегодня? Пауза. Что вчера произошло около театра? Тузенбах, нетерпеливое движение. Через час я вернусь и опять буду с тобой. Целует ей руки. Ненаглядная моя. Сматриваете ей в лицо. Уже пять лет прошло, как я люблю тебя и все не могу привыкнуть. И ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы, какие глаза. Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут, ты будешь счастлива. Только вот одном, только одном ты меня не любишь. Это не в моей власти. «Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но любви нет. Что же делать?» Плачет. «Я не любила ни разу в жизни. Ой, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян». Пауза. «У тебя беспокойный взгляд?» «Я не спал всю ночь». В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня. И только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь. Пауза. Скажи мне что-нибудь. Что? Что сказать? Что? Что-нибудь. Полно. Пауза. Какие пустяки... Какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение Вдруг ни с того ни с сего По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками И все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться О, не будем говорить об этом Мне весело, я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы И все ждет меня с любопытством И ждет, какие красивые деревья И в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь? Ау! Гоп-гоп! Надо идти, уже пора. Вот дерево засохло. Но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая. Целует руки. «Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем». «И я с тобой пойду!» Тозенбах тревожно. «Нет, нет». Быстро идет, на аллее останавливается. «Ирина! Что?» тузенбах не знает, что сказать. И «Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили?» Быстро уходит. Ирина стоит, задумавшись. Потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Видит Андрей с колясочкой Показывается Ферапонт Ферапонт Андрей Сергеевич, бумаги-то ведь не мои, а казённые Не я их выдумал Андрей О, где оно, куда ушло моё прошлое Когда я был молод, весел, умён Когда я мечтал и мыслил изящно Когда настоящее и будущее моё озарялось надеждой От чего мы, едва начавшие жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей и ни одного, который не был бы похож на других. Ни одного подвижника не в прошлом. Ни в настоящем ни одного ученого, ни одного художника Ни маломальски заметного человека Который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему Только едят, пьют, спят, потом умирают Родятся другие и тоже едят, пьют, спят И чтобы не отупить от скуки Разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством И жены обманывают мужей А мужья лгут, делают вид, что ничего не видят Ничего не слышат И неотразимо пошлое влияние гнетет детей И искра Божия гаснет в них И они становятся такими же жалкими Похожими друг на друга мертвецами Как их отцы и матери Ферапонту сердита Что тебе? Чего? о бумаге подписать? Надоел ты мне Подавая бумаги Сейчас швейцар Из казенный палат сказывал Будто, говорит, зимой В Петербурге мороз был В 200 градусов Настоящее противно Но зато Когда я думаю о будущем То как хорошо Становится так легко Так просторно И вдали забрежет свет Я вижу свободу Я вижу Как я и дети мои становимся свободны От праздности, от кваса, от гуся с капустой От сна после обеда, от подлого тунеядства Две тысячи людёв помёрзло будто Народ, говорит, ужасался. Не то в Петербурге, не то в Москве, не упомню Андрей, охваченный нежным чувством Милые мои сёстры, чудные мои сёстры Сквозь слезы, Маш, сестра моя, Наташа в окне. Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь? Il ne faut pas faire de bruit, la Sophie est déjà. Vous êtes en heure. Не шумите, София уже спит. Вы медведь. Искаженное с французского. Рассердившись. Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у до колясочку. «А случаю. Берет колясочку. Андрей, сконфуженно. Я говорю тихо. Наташа, за окном лаская своего мальчика. Бобик, шалун, шалун Бобик, дурной Бобик. Андрей, оглядывая бумаги. «Ладно, пересмотрю, и что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу». Уходит в дом, читая бумаги. Герапонт везет колясочку в глубину сада. Наташа за окном. «Бобик, как зовут твою маму?» «Милый, милый!» «А это кто?» «Это тетя Оля. Скажи тете, здравствуй, Оля». Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе. Из дому выходит Вершинин, Ольга и Анфиса. И с минуту слушает молча. Подходит Ирина. Ольга. Наш сад, как проходной двор, через него и ходят, и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь. Анфиса подает музыкантам. Уходите с Богом, сердечные Музыканты кланяются и уходят Горький народ, от сытости не заиграешь Ирине Здравствуй, Аиша Целует ее И, деточка, вот живу, вот живу В гимназии на казенной квартире Золотая вместе с Олюшкой Определил господь на старости лет Отродясь я грешница, так не жила Квартира большая, казенная «И мне цельная комнатка и кроватка, все казенное. Проснусь ночью и... Ох, Господи, Матерь Божия, счастливый меня человека нету!» Вершинин, всклинув до часы. «Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора». Пауза. «Я желаю вам всем всего...» «Где Мария Сергеевна?» «Ирина». «Она где-то в саду. Я пойду поищу ее». «Вершинин, будьте добры, я тороплюсь!» «Анфиса, пойду и я поищу!» «Кричит, Машенька, ау!» Уходит вместе с Ириной в глубину сада. «Ау! Ау!» «Вершинин, все имеет свой конец, вот и мы расстаемся!» «Смотрит на часы!» «Город давал нам что-то вроде завтрака, или шампанское, Городской голова говорил речь. Я ел и слушал, а душой был здесь, у вас. Оглядывает сад. Привык я к вам. Ольга, увидимся ли мы еще когда-нибудь? Вершинин. Должно быть. Нет. Пауза. Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два. Пожалуйста. Если что случится или что понадобится, Ольга... «Да, да, конечно. Будьте покойны!» «Пауза. В городе завтра не будет уже ни одного военного. Все станет воспоминанием. И, конечно, для нас начнется новая жизнь!» «Пауза. Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и все-таки сделала с ею. В Москве значит не быть вершинин. Ну, спасибо вам за все!» простите мне если что не так много очень уж много я говорил и за это простите не поминайте лихом ольга утирает глаза что ж это маша не идет вершинин что же еще вам сказать на прощанием о чем пофилософствовать Ха -ха -ха. жизнь тяжела она представляет со многим из нас глухой и безнадешной но все же, Надо сознаться, она становится все яснее и легче. И, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой, смотрит на часы. «Пора мне, пора». Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами. Теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить». Человечество страстно ищет и, конечно, найдет Ах, только бы поскорее Пауза Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образованием А к образованию трудолюбием Смотрит на часы Мне, однако, пора, Ольга Вот она идет Маша входит Вершинин Я пришел проститься Ольга отходит немного в сторону Чтобы не помешать прощанию Маша, смотря ему в лицо «Прощай!» Продолжительный поцелуй Ольга «Будет, будет!» Маша сильно рыдает «Пиши мне! Не забывай! Пусти меня!» «Пора, Ольга Сергеевна! Возьмите ее! Мне уже пора! Опоздал!» Растроганный целует руки Ольги, потом еще раз обнимает Машу и быстро уходит Ольга «Будет, Маша! Перестань, милая!» Входит Кулыгин. Кулыгин с мучений. «Ничего, пусть поплачет, пусть! Хорошая моя Маша! Добрая моя Маша! Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было! Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрека! Вот и Оля-свидетельница! Начнем жить опять по-старому! И я тебе ни одного слова, ни намека!» Маша, сдерживай рыдания. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, золотая цепь на дубе том, я с ума схожу, у лукоморья дуб зеленый!» «Ольга, успокойся, Маша, успокойся, дай ей воды!» «Маша, я больше не плачу!» «Кулыгин, она уже не плачет, она добрая!» Слышен глухой... Далекий выстрел Маша У лукоморья дуб зеленый Золотая цепь на дубе том Кот зеленый Дуб зеленый Я путаю Пьет воду Неудачная жизнь Ничего мне теперь не нужно Я сейчас успокоюсь Все равно Что значит у лукоморья Почему это слово у меня в голове Путаются мысли Ирина входит Ольга, успокойся, Маша Ну вот, умница, пойдем в комнату Маша сердита Не пойду я туда Рыдает, но тотчас же останавливается И я в дом уже не хожу и не пойду Ирина, давайте посидим вместе, хоть помолчим Ведь завтра я уезжаю Пауза Кулыгин «Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отпил вот усы и, и бороду». Надевает усы и бороду. «Похож на учителя немецкого языка?» Смеется. «Не правда ли? Смешные эти мальчишки». «Маша. В самом деле похож на вашего немца». Ольга смеется. «Да». Маша плачет. «Ирина. Будет, Маша!» Кулыгин. «Очень похож». Ходит Наташа Наташа, горничная Что? С совочкой посидит Протопопов Михаил Иванович А Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич Столько хлопот с детьми Ирина Ирина, ты завтра уезжаешь Такая жалость Останься еще хоть недельку Увидев Кулыгина, вскрикивает Тот смеется и стебает усы и бороду Ну, вас совсем испугали Ирине. Я к тебе привыкла И расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой Пусть там пилит А в его комнату мы поместим Софочку Дивный, чудный ребенок Что за девчурка? Сегодня она посмотрела на меня такими глазками И... Мама! Кулынин Прекрасный ребенок, это верно Наташа Значит, завтра я уже одна тут «Вздыхает. Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клён. По вечерам он такой некрасивый, Ирине. Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс. Это бескусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах. Строго. Зачем здесь на скамье валяется вилка?» Проходя в дом горничный. «Зачем здесь на скамейке валяется вилка?» Я спрашиваю. Кричит. «Молчать!» Кулыгин. «Разошлась!» За сценой музыка играет марш. Все слушают. Ольга. уходит. Входит Чебутыкин. Маша. Уходят нашим. Ну, что ж. Счастливый им путь. Мужу. Надо домой. Где моя шляпа и тальма? Кулыгин. «Я в дом отнес. Принесу сейчас». Уходит в дом. Ольга. «Да, теперь можно по домам. По рам. Чебутыгин. «Ольга Сергеевна». «Что?» Пауза. «Что?» «Ничего. Не знаю, как сказать вам». Шепчет ей на ухо. Ольга в испуге. «Не может быть». «Да, такая история». Утомился я, замучился Больше не хочу говорить С досадой Впрочем, все равно Маша Что случилось? Ольга обнимает Ирину Ужасный сегодня день Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая Ирина Что? Что? Говорите скорее, что? Бога ради! Плачет Сейчас на дуэли Убит барон Ирина тихо плачет. «Я знал, я знала!» Чебутыгин в глубине сцены садится на скамью. отомился, Вынимает из кармана газету. «Пусть поплачет!» Тихо напевает. «Та-ра-ра, бум -я. «Сижу на тумбе я!» «Не все ли равно?» Три сестры стоят, прижавшись друг к другу. Маша. О, как играет музыка! Они уходят от нас. Один ушел совсем, совсем, навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить! Ирина кладет голову на грудь Ольги. Придет время. Все узнают, зачем все это. Для чего эти страдания? Никаких не будет тайн, а пока надо жить Надо работать, только работать Завтра я поеду одна и буду учить в школе И всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом А я буду работать, буду работать Ольга обнимает обеих сестер Музыка играет Так весело Бодро хочется жить О боже мой Пройдет время и мы уйдем навеки Нас забудут Забудут наши лица, голоса И сколько нас было Но страдания наши перейдут в радость Для тех, кто будет жить после нас Счастье и мир Настанут на земле И помянут добрым словом И благословят тех, кто живет теперь О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Музыка играет все тише и тише. Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму. Андрей везет колясочку, в которой сидит Бобик Чебутыкин тихо напевает ра ра ра бум Бумбия, сижу на Тумбия Читает газету Все равно, все равно Ольга, если бы знать, если бы знать Занавес Антон Павлович Чехов. Три сестры. Исполнял в лицах Джагангир Абдулаев. 20 декабря 2021 год.